Часть 1. Новая жизнь. Глава 1. Новорождённый. Серый армпласт надо мной, мягкий, но настойчивый свет нескольких ламп. И стены по бокам. Гроб? Ну нет, зачем в нём свет? Значит, медкапсула. Я облегчённо вздохнул. Чёрт его знает, как, но я выжил. Я помнил, что огромная зубастая тварь неслышно подкралась и набросилась на меня. Помнил смрад из её пасти, боль от острых клыков, страх, когда челюсти сомкнулись на моей шее. Но всё же я жив. Как? Без понятия. Единственное, что меня смущало это некий дискомфорт, неприятное ощущение, будто твоё тело и не твоё вовсе. Очень похоже на те чувства, которые испытываешь, к примеру, после анестезии. Вот и я с трудом управлял своим телом. Послышалось шипение, и крышка капсулы начала подниматься, а затем вообще ушла в сторону, открыв передо мной всё такой же серый, но уже бетонный потолок и намного дальше от меня, чем крышка капсулы. Я попытался подняться и сесть в капсуле, с трудом, но мне это удалось. «О-о-о! Прямо точно по графику!» — услышал я чей-то голос. «Врач!» «Ну, конечно же, это был врач! Кто же еще?» И действительно, спустя мгновение передо мной возник худой высокий человек с вытянутым прямо-таки лошадиным лицом, на котором даже очки смотрелись нелепо. Одет он был в стандартный комбез, который тут носили не только такие колонисты, как я — Но и гарнизонные ваяки, правда, вне службы. Но у этого типа поверх камбеза был ещё и белоснежный халат. Во всяком случае, халат показался мне таковым. Спустя пару секунд я смог заметить на нём пятно чего-то жирного. Мысленно я поморщился. Как-то не стыковалась у меня в голове профессия врача и подобная неряшливость. В моём понимании врач не может позволить себе так выглядеть. — Ну что, три-два-семь, очухался? — поинтересовался врач, тем самым отвлекая меня от созерцания его халата и поиска новых пятен. — Кажет! — говорил я с трудом, было сложно выдавливать из горла слова. Да еще и голос звучал как-то по-чужому, будто и не мой вовсе. Я собрался с силами и заставил себя четко произнести хотя бы слово. — Кажется! — «Вот и славно!» — сказал лошадино-мордой и повернулся к кому-то, кого я не видел. «Эй, Джефф! Процедура оплачена?» «Да, страховой случай!» — откликнулся невидимый мне Джефф. «Добро пожаловать в новое тело!» — с ухмылкой поприветствовал меня лошадино-мордой. «Дополнительные услуги, брать будете?» «Дополнительные?» Его приветствие несколько сбило меня с толку. Но «Ну, там частичное восстановление внешности, особые биохарактеристики может модифицировать, чего надумаешь? Последнее предложение было озвучено им сухмелкой, а я наконец сообразил, что именно меня смутило во всей его речи. В какой, в какое ещё новое тело, выдавил я из себя. Так, помер ты, 327. А мы тебя в клоне оживили. Благо, чип передал все данные. Тебе повезло. Умер в конце рабочего дня. Мы тебя не стали оживлять вчера. Приступили только утром. И судя по показателям, все навыки и умения у тебя сохранились. Повезло. Или их просто мало было. Обычно народ, оживая в альфа-клоне, теряет кучу всего полезного, а иногда даже не помнит из-за чего и где помер. Или ты тоже не помнишь? Помню. Новость о том, что я был не спасён, а оживлён, выбила меня из колеи. Словно не веря ему, я полез проверять свой счёт. Счёт: 16 кредитов. Доступно 16 кредитов. «Внимание! Повторное клонирование невозможно. Недостаточно средств. Необходимо тысяча пятьдесят кредитов. Доступно шестнадцать. Требуется тысяча тридцать четыре». «Чёрт подери! Ведь добила меня у поста та псина. Тысячи как не бывало. И что теперь делать? Денег даже на самое дешёвое оружие не хватит». И ведь самое обидное, там у поста осталось всё мною найденное, мёртвые твари, и так что, будешь ещё чего заказывать? Вернул меня в реальность вопрос врача. А, -а, -а что со мной? прохрипел я. Я чувствую себя как-то, это пройдёт. Лёгкий дискомфорт связан с тем, что твой разум пытается адаптироваться к универсальному телу альфа-клона. К какому ещё телу? Не понял я. Универсальному, повторил врач. За штуку ты получаешь возможность жить, но на эти деньги колонистам доступен только универсальный альфа-клон. Заготовка, так сказать. В будущем лучше приобрести тело бета, дельта или гамма. Омега самый шик, но на этой планете его вряд ли кто потянет. Если есть деньги на счёту, то за пару дней можем поправить твоего альфу, сделать тебя таким, каким и был. Ну там, волосы тебе отрастим, вес, рост подгоним, и он осякся так, как я дёрнулся, словно ужаленный. Скинув руки к голове, я принялся тщательно ее ощупывать и ужаснулся. Я лысый, как коленка. Где мои густые темно-русые волосы, которые я постоянно взъерошивал, когда думал о чем-то серьезном? Я опустил руки на лицо и понял, что широких, придающих мне серьезность и вид на несколько лет старше моего возраста бровей, так же не было». Что уж говорить про ресницы. Опуская руки, я отдалил их от глаз и принялся рассматривать ладони. Руки совершенно не мои. Толстые, как сардельки пальцы, ладонь без всяких линий, родинок, шрамов. Да чего там? Я тут же заметил, что и на пальцах ничего нет. Никакого рельефа кожи, всё гладко, никаких отпечатков с меня ни с ними. Это как проводить дактилоскопию на сосисках. И то, я уверен, даже сосиски будут чем-то отличаться друг от друга. Еще, пребывая в состоянии шока, я попросил у лошадино-мордого зеркала. С мерзкой ухмылкой он выполнил мою просьбу. И я увидел, что мое лицо не принадлежало мне. Раньше у меня был аккуратный небольшой нос с горбинкой, серые глаза... Тонкие губы и чётко выраженные скулы. Теперь черты лица были как бы сглажены. Расплющенная форма носа, совершенно круглое лицо без анатомических изгибов, морщин и стандартные, будто нарисованные губы. Уши также не совпадали по размеру с моими и были больше, шире. Я уронил руки, опустил голову и ужаснулся ещё раз. А где? Только и смог спросить я, вытаращив свои наверняка безумные глаза на врача. "Эй, это тоже в базовый комплект не входит", хохотнул врач. "Хочешь вернуть? Нужна доплата". "А как мне в туалет-то ходить? Как и остальные я", хмыкнул врач. "Писают стоя у нас и новички, и богачи". Ты уже возродился в клоне, значит, тёртый калач. Есть деньги, вернём твоё драгоценное хозяйство на место. Нету. Ходи так. Да что это за хрень, доктор? И я ведь заплатил за полное клонирование. Так почему? Успокойся, парень, и зови меня Дик. Я не доктор, я лаборант клон-центра. А репродуктивная система, рельеф кожи, волосяной покров и прочие твои индивидуальности в список подлежащих восстановлению не входят. Да ты не переживай, ничего страшного не произошло. Всё, что нужно, можем и сейчас доделать. За отдельную плату, разумеется. Деньги-то у тебя есть? Мало, проворчал я. Так заказывать что-то будешь или нет? уже раздражённо спросил лошадино мордой Дик и как-то нервно поправил очки Извини, Дик, но с деньгами пока туго, твёрдо ответил я. Кредита у вас нет до да сейчас. Много вас тут таких побывало, возмутился лаборант. Возился тут с ним чёрт знает сколько. В кредит давай, вализай и вали отсюда. Будут деньги, заходи, спросишь меня, я тебе быстрее и дешевле остальных сделаю. Понял? Последняя фраза была им проговорена с короговоркой, при этом на полтона ниже. Явно, чтобы напарник, тот самый Джеф, не услышал. Спустя 10 минут я стоял на улице, пытаясь вжаться в стену клон-центра. Шёл сильный дождь. Единственным плюсом в данной ситуации было то, что рост клона примерно совпадал с моим, 175 см. Также похожими были показатели веса, около 80 кг. Поэтому двигаться мне было не тяжело, но всё же чувствовалось некое напряжение всех мышц. На мне из одежды был только дешёвый комбинезон и боты, выданные бонусом к клону. Маленький козырёк над входом в здание защищал плохо. Дождь сопровождался сильным ветром, и я буквально за пару минут умудрился промокнуть. Следовало срочно решать, куда идти и что делать. Но вместо того, чтобы определить маршрут, я полез в свой интерфейс и проверил закладку с заданиями. Основное задание: запуск сканирующего поста номер 2 и доклад руководителю геологической службы. В процессе. Дополнительное задание: Запустите сканирующий пост номер 2, чтобы он мог продолжить работу. Выполнено. Дополнительное задание: доложить начальнику геологической группы для получения награды. В процессе. Дополнительное задание: сохранить данные, полученные сканирующим постом номер 2, передать их начальнику геологической группы. Примечание: данные получены. передайте их начальнику геологической группы для получения награды. Ну вот, уже что-то. Кажется, появился шанс восстановить своё финансовое положение. Уж не знаю, насколько большой полагается награда, но я искренне надеялся, что удастся получить кредитов 50. Они бы как раз были, кстати. Мне ведь надо купить оружие. Без него идти к сканирующему посту номер 2 было глупой идеей, волки сожрут. Правда, возникал следующий вопрос: "Ну дойду, но ну, соберу, но ну, продам. И что дальше?" Дальше-то чем-то надо заниматься, а особого выхлопа с охоты я не увидел. Шкуры стоили копейки, а награда за убитых тварей пока не выдавалась. Когда ещё её выдавать начнут? Но я решил отложить эти проблемы и поиск их решения до лучших времён. Сначала надо продать, а перед этим добраться до поста, а ещё раньше иметь возможность купить оружие, чтобы получить шанс удачно добраться до поста. Так что начнём с главного. Пойдём добывать деньги. Возиться с интерфейсом под дождём на улице, пытаясь определить, где находится начальник геологической разведки, мне не хотелось. Поэтому я вновь зашёл в нотарь здания, где прямо возле входа дежурил ваяка. Что, голодкомордой, решил хер на место пришить? Цухмылка и поинтересовался он. Мне то роскошь мне не по карману, буркнул я. Лучше скажи, стендаппер, где найти начальника геологов? Ваяка явно хотел отпустить какую-то едкую шуточку, но передумал и ответил по делу. Налево, метров 200, ещё раз налево. Там увидишь двухэтажный дом. Ейцы головые все там, и геологи с ними. Спасибо, кивнул я и вновь направился на выход. Спасибом сыта не будешь, послышалось мне вдогонку. Но я не стал ничего отвечать. Какой смысл соревноваться в остроумии, мне сейчас хотелось меньше всего. Покинув здание, я вновь оказался под дождём. Моя моментально промокшая одежда начала неприятно липнуть к телу, а пронзительный, холодный и сильный ветер довели меня до дрожи, до такой степени я замёрз. Я прибавил ходу, весь сосредоточенный на том, чтобы не упасть, поскользнувшись на грязи, и сам того не заметил, как добрался до нужного дома. Взбежал на крыльцо, рванул входную дверь и заскочил в предбанник. И тут же ощутил, насколько здесь было тепло. В предбаннике слева от меня была отгороженная кабинка для охранника, за стеклом которой я разглядел паренька, немногим старше себя. — Куда прёшь? — рявкнул он, прежде чем я успел открыть рот и задать вопрос. — К начальнику геологов? — И что тебе надо? — Сдать задание? — Какое ещё задание? — Да. А это уже тебя не касается. Охранник надулся и явно собирался меня послать куда подальше, но передумал. Жди, сейчас за тобой спостятся, бросил он и тут же потерял всякий интерес ко мне, занявшись своими делами. Взял в руки планшет и продолжил просмотр какого-то видео, от созерцания которого я его и оторвал своим приходом. Не прошло и пары минут ожидания, как дверь, ведущая из предбанника внутрь здания, отворилась, а в проёме появился парень лет 30 на вид, толстый, даже жирный, с круглым лицом и маленькими близко посаженными глазами. Первое впечатление он производил неприятное. Эдик Боров, судя по выражению хитрой морды, только и думающий о том, как бы кого облапошить. «Ты что ли к начальнику георазведки?» — поинтересовался он у меня, не найдя никого другого. «Я...» «Что хотел?» «У меня задание — доложить начальнику геологов о запуске сканирующего поста номер два», — ответил я. «Серьезно? Ты что ли запустил?» — удивился Толстый. Я просто кивнул. «Ты смотри!» — предупредил меня Боров. Если нет, и запомни, влепи минус в полезность. А проверить мы можем. Да проверяй, пожал я плечами. Ну-ка, тогда замри. Парень достал какое-то устройство и навёл на меня. Секунд 30 вглядывался в маленький экран, а затем хмыкнул. Ты смотри, не соврал, и продолжил другим тоном. От лица службы геологической разведки выражаем благодарность за проделанную работу, колонист-3-2-7. — Так-то меня Мик зовут, — перебил я его. — Всем похер, как там тебя зовут, — ухмыльнулся Боров и продолжил официальным тоном. — Награда уже перечислена на ваш счет, глубоко уважаемый колонист-3-2-7. Я скосил глаза, увидев системное сообщение. Ого! Очень даже хорошо! На такую награду я даже не рассчитывал. Получен перевод от СГР. Перечислено 500 кредитов. Примечание. Награда за запуск сканирующего поста номер 2. И тут же. Дополнительное задание выполнено. Начислено плюс 0,3 к пункту «Полезность». Внимание. У вас есть 14 дней для повышения пункта полезность. Если до истечения срока пункт не будет повышен, вы будете оштрафованы на 50 кредитов. Во как? Получается, за выполнение задания мне дали отсрочку. Теперь доказать свою полезность мне надо не за 3, а за целых 6 дней. Отличный бонус к тем пятистам кредитам, что только что упали на мой счёт. Я увидел значок новых сообщений. В связи с вашим обращением касательно кражи имущества система списывает 01 пункта полезности. Вот, блин, знал бы, вообще не заявлял бы о краже. Сам бы потом как-нибудь нашёл Иваныча и поквитался. О, ещё одно сообщение. Вам доступны задания SGR. Согласны ли вы приступить к их выполнению? Я нахмурился, пытаясь определиться, согласиться с предложением или нет. Решил, что не стоит торопиться, тем более когда есть волшебная кнопка отложить, которую я и нажал. Надо предварительно узнать, какие там задания ОСГР, а то ещё провалю и нахватаюсь штрафов. Мать, как я уже убедился, жалостливость её не отличается. Однако пока я размышлял и радовался свалившимся на меня плюшкам, мой собеседник, показавшийся мне поначалу неприятным, уже собрался уходить обратно. Эй, подожди, окликнул я его. Чего ещё? буркнул он. Мне всё равно к начальнику надо. Зачем? У меня ещё одно задание есть. Какое? Передать данные с поста. Мне показалось, Или парень несколько оживился, даже глаза заблестели, но следующая его фраза заставила меня забыть о своих наблюдениях. А нет, а сегодня начальника заболел. А когда будет? Парень пожал плечами. Ну, может, завтра или послезавтра появится. А обычно он неделю или две может на работе не появляться. Хреново. Пыды тожил я. Да в чём проблема? Можешь мне сбросить данные, а я тебе награду. Что-то смутило меня в его предложении, но отказываться я не стал. А сколько награда? Досталь да же, сколько за запуск поста? Пол штуки. Я задумался. С одной стороны, деньги мне сейчас ой как нужны, с другой моя интуиция подсказывала, что не стоит с ним связываться. Хотя, как он может меня обмануть? Награда полагается больше, так когда её ещё дождёшься. Но как это проверить, у кого узнать, сколько мне заплатят за данные без таких вот посредников? Я тебе сейчас данные, и ты мне тоже прямо сейчас деньги? На всякий случай уточнил я. Всё так, ответил он. «Что, боишься? Ну давай, я тебе эти полштуки сразу скину». «Но смотри, если данных у тебя нет...» «Ладно, давай», — решился я. И тут же пришло системное сообщение. «Бартерная сделка. Получен перевод от сотрудника СГР Филиппа Дисса. Перечислено 500 кредитов. Средства заморожены до подтверждения отправителям соблюдения условий сделки». Я тут же отправил ему данные с поста. «Бартерная сделка завершена. Пятьсот кредитов разблокированы». «Ну все, чао». И Дис тут же исчез за дверью. Я даже ничего сказать не успел. «Внимание! Дополнительное задание передать данные начальнику геологической разведки будет провалено. Верните данные до того, как их передадут начальнику геологической разведки». Вот ведь чёрт! Мне не засчитают задание. Вот в чём был подвох. Ну жирная скотина. И ведь чувствовал, что что-то не так. Сколько раз по жизни и здесь на этой планете моя интуиция подсказывала мне, как нужно поступать. И сколько раз я её игнорировал, а затем пожинал плоды своей глупости. Данные геологической разведки переданы начальнику СГР. Дополнительное задание провалено. Вы теряете 01 пункта полезность. Ах ты ж мать твою! Выходит, обманул меня жирный уродец. Начальник-то на месте был. Ну, сволочь, сочтёмся ещё. Я в ноф оказался на улице, подождём. М-да. Первый день новой жизни или скорее в новом теле. Не задался. Обманули, как младенца. А с другой стороны, я при деньгах. Пусть хоть их пока и не хватает на клон, но я надеялся подзаработать, продав шкуры тех волков, что я положил возле поста, плюс те вещички, что я там нашёл, тоже можно продать. Но это потом, а пока мне нужно вновь экипироваться и вооружиться. А ещё поесть бы не мешало. Живот уже урчит. И я пошёл пол в сторону склада, где когда-то скупился под руководством Иваныча. Странно, но после того, как на моём счету появились деньги, я уже не чувствовал себя побитой собакой, и даже дождь не был таким холодным, а ветер пронизывающим. Жизнь только началась и уже налаживается. На склад я дошёл быстро. И застал там своего старого знакомого, Игоря Анатольевича, того самого, который продавал экипировку мне и Иванычу. "День добрый, Игорь Анатольевич", поприветствовал я его. "И тебе не хворать", откликнулся тот и оторвался от книги, которую читал, взглянув на меня. Несколько секунд он меня разглядывал, явно сились вспомнить. «Так, раз по имени-отчеству меня знаешь, значит, познакомились. Раз познакомились, значит, ты мне, как покупатель, понравился. Вот только узнать не могу. Пойди и околел уже где-то, раз в клон теле шастаешь». «Есть такое». Я, наконец, сообразил, почему кладовщик не смог меня узнать. — Я тут на днях прибарахлился у вас с напарником Иванычем, ну, мужик в годах. «А -а -а -а — А-а-а! — радостно хлопнул себя поляшком кладовщик. — Вы еще шкуры приперли! Вспомнил! Ты, кажется, Михаил? Я кивнул. — А напарник твой где? Тут кладовщик явно сам дошел до ответа и продолжил грустно. «Хотя где он может быть, раз ты тут сам и в теле клона?» «Да нет, для него все не так печально кончилось, как для меня», — мрачно ответил я. «Хотя я бы не против, чтобы было наоборот». «Чего так?» «А? Неужели стрельнул тебя, козел старый?» «Не-е-е-е, пошли в рейд, стали на ночлег», — коротко рассказал я. Просыпаюсь. Ни Иваныча, ни моих вещей, ни оружия. Вот сволочь, тяжело вздохнул кладовщик. А померить, как умудрился. Если коротко, бродил по лесам, пытаясь назад к речному выйти, пока волки меня не схорчили. Да, везение у тебя, парень, как я посмотрю, не особо много, вновь вздохнул кладовщик. С деньгами я так понимаю, совсем туго. Но ничего, у меня есть старая экипировка. Немного порванная, зато отдам так, за копейки. С оружием хуже. Побито немного. Есть ОСЗ-2, но на сечечке часто даёт. И есть щелчок. Я его почистил, вроде работает, хотя жизнь его помотала. Спасибо, Игорь Анатольевич. За Витальянычем. За сложбой привык, махнул рукой кладовщик. Спасибо, Тальяныч, поправился я. Но на прибарохлице деньги ещё есть. Вот если скидку сможешь дать, то буду очень благодарен. Во как? удивился кладовщик. А деньги у тебя откуда? Пока шёл к городу, наткнулся на сканирующий пост. Ну я его и запустил, а за это награда полагалась. Эт это какой пост ты запустил? Недоверчиво поинтересовался кладовщик. Второй. Да там ведь несколько стай волков бродит. Как ты без оружия туда прорвался? Да повезло. Правда, живым уйти оттуда не получилось. Да чудо, что ты вообще до поста дойти смог. Там на этом плато волков столько, что даже наши ваяки не хотели соваться. А, кстати, от чего тут всё так запущено? Неужели вооружённый отряд не сможет пройти десяток километров и отбиться от стаи животных? От чего же? Может, пожал плечами кладовщик. Вот только рисковать своей шкурой никто не хочет. А запустение у нас такое, потому что как только и ваша волна будет признана провальной, нас всех отсюда заберут, выплатят пособия, и будем мы, как вольные птицы, на свободе и с деньгами. А почему наша волна станет провальной? Потому что две предыдущие сгинули все, ну, большинство во всяком случае. Кто не сгинул, тот в мары попадался. А это кто такие? Мародёры бродит по округе и вас, новичков, ловят, или грабят, или в шахты волокут. Зачем? Добывают золото или камушки. И куда они их сбывают? Так к коменданту Речного. А ему зачем? Да ты что, парень, совсем ничего не понимаешь, удивился кладовщик. Если корпорация свернёт программу колонизации на этой планете, полковник получит пинок под зад. Вот он потихоньку и собирает себе на безбедную пенсию. Ну, с ним понятно, зачем Марам продавать это всё полковнику? И что с ними будет, когда корпорация свернёт программу? Да что с ними будет? Начнут тут жить. Рано или поздно сюда наведается чей-нибудь корабль. Мары потихоньку наладят торговлю, а потом объявят планету своей собственной. И появится очередная планета свободных. А на самом деле обычный годёшник, которых и так уже воз и маленькая тележка. Вот оно, значит, как. Ага. Ладно, давай тебе экипировать, что ли? Экипировку и оружие подобрали быстро. Ничего лишнего я решил не покупать. В первую очередь я начал с обуви. Промокшие боты, выданные мне в клон-центре, я стащил с себя с немалым удовольствием, чуть ли не с облегчением. Талянович отказался их покупать даже за пару кредитов, поэтому я выцыганил у него старенький рюкзак и забросил боты в него. Затем туда же последовал и комбес, который я сменил на вполне себе качественную одежку. Камуфлированные штаны, заправляющиеся в боты, тёплую кофту и непромокаемую куртку с капюшоном. Прикупил я и ОСЗ-4, хотя имелась в продаже модель на 2 патрона, которая была в разы дешевле. Но я решил прикупить именно ОСЗ-4. 4 выстрела без перезарядки, лучше двух. А то, что там возле поста меня дожидался ещё один такой ствол, нисколько не смущало. Если всё пойдёт как надо, будет у меня запасной. Ну вот, совсем другое дело. Теперь можно и в путь.